Героя Жюля Верна. Стрелки манометров подкрадываются к цифре 11 и минуют ее. Искусственный воздух стал настолько плотен, что уже можно снова открыть входной люк. Он не пустит воду даже на глубине сотни метров. В каюте спадона инженер Ив Боске, сдерживая улыбку, слушает деформированные гелием голоса Андре Лобана и его товарищей. Гелий до неузнаваемости изменил голоса океанавтов. Впрочем, к этому не привыкать. В Красном море у Клода Весли жил попугай. На сей раз общество океанавтов разделили лягушки. Под водой они запели канарейками, а бас Андре Лобана превратился в меццо-сопрано. Гелиевый коктейль обманывал и органы чувств. Иногда Лобану казалось, как будто по его лицу струится пот. Он касался рукой лица... Оно было сухо. Позднее океанавты перестали ощущать запахи, почти все утратили чувство вкуса. Глубокой ночью настает час отплытия. При свете мощных прожекторов, буксируемый кораблями «Эспадон» или «Люцен», подводный дом с его обитателями покидает Монако и выходит в открытое море. Немного поодаль от кораблей, на специальном понтоне следует команда аквалангистов-ныряльщиков. Они подсоединят к дому еще один пучок из 19 кабелей, предназначенных для телефонной, радио и телевизионной связи. Через 5 часов у мыса Цара начнутся маневры перед погружением. Когда зашло солнце, процессия прибыла к месту намеченной стоянки обсерватории под водой. Но море уже не такое безмятежное и ласковое, как два дня назад. Сильно штормит, как ореховые скорлупки пляшут сюда на воде стоящий на капитанском мостике Эспадона Жак-Ив-Кусто, отдает команду подключить кабели. Около восьми часов утра происходит непредвиденный случай. Подталкиваемый волнами Эспадон в угрожающе близко подходит к шару, который все еще на плаву, и обрубает один из кабелей. Застряв между двумя остальными корпусами, серьезно повреждены несколько других нитей связи. Судьба экспедиции висит на волоске». К счастью, радиосвязь и один из телепередатчиков продолжают работать, а сами океанавты еще спят, не подозревая об аварии. Оправившись от нервного шока, Ив Боске звонит в обсерваторию и будет океанавтом. На экране появляется лицо командира экипажа. Кусто быстро вводит его в курс дела. Погружение невозможно, необходим один день ремонта. Было бы неосторожно оставлять подводный дом здесь, мы возвращаемся в Монако. «Слушаюсь, капитан», — отвечает Андре лабан Корабли ложатся на обратный курс. Вторник, 24 сентября. Уже более ста часов океанавты заключены в своей стальной обители. кабели отремонтированы в рекордно короткий срок. Эскадра вновь выходит в дорогу. На сей раз путешествие к мысу Сара проходит без осложнений. Караван остановился в том же месте напротив маяка в 350 метрах от берега. Погружение началось немедленно и длилось всего 3 минуты. В 23 часа 30 минут подводный дом наконец касается дна, но не в том месте. Шар немного подтягивают к поверхности, развертывают и опускают вновь. До 60-метровой глубины за ним наблюдают плосцы с аквалангами. Глубже спускается лишь Дениза, пилотируемая Альбером Фалько. Среда, 25 сентября 1965 года, 0 часов 15 минут. Оптимальная позиция найдена. Все четыре опоры подводного дома встают на свои места. Громкое «Ура!» раздается на кораблях и в металлическом доме океанавтов на глубине 110 метров под водой. Крик радости и облегчения. Шашечница. Дом, где жили океанавты... Был разделен на два этажа. На верхнем этаже рубка связи с телефоном, кинокамерой, микрофоном, телетайпом, маленький уютный салон с рабочим столом, креслами и несколькими стенными шкафами. Там же сияющая пластиком лаборатория со множеством приборов и аппаратов и с криогенераторами-холодильниками. Комфорт обеспечивает установка искусственного климата с регуляторами влажности и температуры. На этом же этаже расположилась кухня со всеми своими атрибутами. Маленькая спиральная лестница ведет в нижний ярус,